«Но кто я? Монстр? Ничего подобного. Во мне нет злобы, а только ярость. Ярость, с которой я бросаюсь на спасение дела, как верный пес на защиту хозяйского дома. Ярость проходит, и я всегда готов простить человека, если он полезен делу. Я не способен убить человека. Я не могу видеть, как людей убивают. Я предпочел бы выбросить смерть из политического арсенала, но она объективна, как объективна классовая борьба. Олень насаживает на рога волка, спасая своего детеныша. Нет, монстр опасен для дела. Для своих более чем врагов монстр подвержен мании преследования, а мне это не угрожает. Может быть, я мессия? Глупо, я всегда был рационален. Чудес не бывает. Мессия — это оратор, кинувший в толпу удачный лозунг. Далее, чтобы поддерживать энтузиазм и преданность толпы, он обязан перед ней расстелаться, лгать ей, потакать ее низменным качеством. Нет, я ученый. Я знаю, как сделать революцию, и знаю, как устроены люди и массы людей. Я знаю, как разделять и властвовать. Но не ради себя или своего рода, а ради этих самых наивных, жестоких, неумных людей. Без меня им будет хуже. Я, как гениальный алхимик, знаю, какие волшебные капли надо влить в их жизненное зелье. Я знаю. Я мыслитель. И сам факт владения правдой, знанием мне важнее любой славы и мести. Нужен ли я всему миру? Или пришло время решать России против Европы? Это трудный выбор. Троцкий хоть и умен, но слишком марксист. Троцкому нужен учитель и поводырь. Но в своей табели о рангах Троцкий ошибочно считает первым пророком покойного Карла Маркс. гениальность которого ограничена и старомодна. «Я должен сделать так, чтобы вытеснить Маркса с первой строчки Духовной Библии Троцкого». И это реально, потому что Троцкий мне ясен. Но Троцкий бывал непредсказуем. Это было опасно. Почему-то он вчера спросил, как могло случиться, что вы, Владимир Ильич, не предугадали, не предвидели февральской революции. «Разве это была революция?» – отшутился Ленин и сам засмеялся громко и «Революции не бывают случайными». На самом деле упрек был неприятен, потому что справедлив. Троцкий сам пришел на помощь. Важна не ошибка или просчет. Важно сделать для себя правильные выводы. В первом списке министров народных комиссаров правительства Ленин предложил Троцкому пост народного комиссара иностранных дел. Помимо личной симпатии к этому живиальному, самоуверенному человеку, Лениным руководили и соображения пропагандистские. В отличие от него самого и многих других вождей большевизма, Троцкий никак не был скомпрометирован связями с немцами или временным правительством. Его не было в злополучном вагоне, Он находился в Америке и Канаде, не бедствовал, не голодал, не томился по ссылкам и тюрьмам, как Дзержинский Свердлов или Сталин. Наставляя Троцкого перед отъездом в Брест, Ленин сказал, почесывая еще не с революцией бородку: Я бы не хотел, чтобы парвусы и радыки рассматривали Россию как пуговицу на их смокингах. Троцкий улыбнулся. Он только что сшил себе офицерского вида Китель который ладно сидел на его широких плечах. «Наверное, он подолгу стоит перед зеркалом», — подумал Ленин. «Любит глазеть на себя. Говорят, у него хорошенькая сестра. Почему я ее не видел? Впрочем, такие глаза, как у него, могут скрасить и вовсе непривлекательное лицо». «Вы ощущаете себя евреем?» — неожиданно для себя спросил Ленин. «Вы имеете в виду комплекс неполноценности, гонения, стремление отомстить обидчикам?» «В государственном масштабе!» «У меня было счастливое детство», — ответил Троцкий. «Хорошее, небогатое крестьянское детство». «Крестьянское?» «Мой отец — арендатор на Украине. У нас в хате был глиняный пол, и Троцкий довольно рассмеялся». «Догадался ли он, почему?» — я спросил. Впрочем, это не играет роли. «Мстители, Свердлов, Дзержинский, Сталин, проведшие десятилетия в тюрьмах и на каторге», были неизбежно узки и обозлены. Тюрьма стала для них естественным образом жизни, и стремление упрятать туда всех инакомыслящих казалось естественным и не выходило за пределы морали. Эти люди пришли скорее отомстить, чем осчастливить. И когда отомстят обидчикам, перенесут эти отношения на друзей, ставших соперниками. «Уж лучшим сдаимцы!» «Уж лучшим сдаимцы!» — повторил Ленин вслух. Но Троцкий все же понял, потому что закончил фразу «Чем угрюм Бурчеев с партийным билетом».